Глава двенадцатая. Артист-эквилибрист. и «Твой Денис Альбертович совершенно не разбирается в психологии, особенно в женской», — констатировала Елена, когда Данилов за завтраком рассказал ей о пари «Нельзя же понимать все так примитивно. Если женщина после крушения надежд осталась старой девой, то она еще может испытывать какие-то негативные чувства» своему бывшему. А вот если она вышла замуж и родила детей, значит, у нее все хорошо, и она не держит камня за пазухой. Как бы не так. А что, если она не любит своего мужа, страдает в браке и каждый день с тоской думает о том, что все могло бы сложиться иначе? Может, ей и на детей смотреть безрадостно, потому что они похожи на нелюбимого мужа? — Вот лично я на его месте в первую очередь заподозрила бы свою бывшую, особенно с учетом того, что она работает в аптеке. — У него другой ход мыслей, — сказал Данилов. — Он не считает ее коварной. — Можно подумать, что он хорошо ее знает. Елена усмехнулась и как-то необычно посмотрела на Данилова. — Он помнит двадцатилетнюю влюбленную девочку которая может быть совсем не похожа на ту женщину, которая сейчас его ненавидит. Все зависит от того, кто именно стал инициатором расставания. Возьмем для примера нашу с тобой историю. Инициатором была я, и когда я поняла, что брак с Юрием был большой ошибкой, то в первую очередь я злилась на себя. — Ты понимал это еще до бракосочетания, — проворчал Данилов. Твой первый брак носил воспитательно-тренировочный характер. Вот еще один типичный пример мужского мышления. Елена в сердцах отодвинула от себя чашку с недоеденным салатом. Ты что, серьезно думаешь, что я вышла замуж за Юрия, чтобы воспитать тебя? Так все просто, да? Нет, на самом деле все было гораздо сложнее. Но дело не в этом а в том, что я в первую очередь злилась на себя. На тебя тоже злилась, но гораздо меньше. А вот если бы это ты меня бросил, да еще и на пороге ЗАГСа, то тогда все было бы иначе. — Елена Сергеевна однажды задержалась бы на подстанции допоздна. — Дождалась бы возвращения одиннадцатой бригады, — зловещим голосом начал Данилов и сделала смертельную инъекцию задремавшему в кресле доктору Данилову, а использованный шприц подложила бы в шкафчик доктору Сафонову, с которым у Данилова была лютая взаимная неприязнь. — С кем у тебя была неприязнь? — спросила дочь, пришедшая на кухню с видом человека, приговоренного к смертной казни. По будням Мария Владимировна просыпалась с огромным трудом, но зато по выходным вскакивала в начале седьмого полный сил и энергии. — Папа уже рассказывал эту историю, — сказала Елена. — Давай, ешь быстрее свой бутерброд, а то я за тебя снова на работу опоздаю. — Ты начальница, тебе можно. — успокоила дочь, — бери обеими руками трехэтажное сооружение из хлеба, колбасы, сыра и зелени. — Ошибаешься, — нахмурилась Елена. — Руководители должны подавать пример подчиненным. Если ты требуешь соблюдения дисциплины от других, то в первую очередь должна соблюдать ее сама. Данилов заговорчески подмигнул дочери. Сама она просилась на нотацию. Никто тебя за язык не тянул. Думая о своем, он быстро допил кофе, чмокнул Машу в макушку и ушел на работу. До метро шел не спеша, наслаждаясь той волшебной атмосферой, которая бывает в самом начале весны, когда зима все еще продолжает злиться и временами совершает контратаки, но изменить расклад сил в свою пользу не может. «Зима всегда длинней себя самой», — негромко, но с выражением сказал Данилов, аккуратно обходя лужи, образованные тающими снегами. «Года те быстрее тают. Помрешь, пока мисс встретишь с островой. Предатели, грачи, что улетают. В наше мобильное время человек, который разговаривает сам с собой, Никого не удивляет. Все думают, что он разговаривает по телефону. И это хорошо, просто замечательно. Можно позволить себе декламировать любимые стихи, не привлекая внимания окружающих. Я с ноября уже вычеркиваю дни, а с декабря живу в предчувствии апреля. Из озорства Данилов перепрыгнул одну лужу. Правда, приземлился благоразумно на здоровую, непротезированную ногу. «Моя весна не май, весна не в глубоком январе, случайные капели». Владимир Львович файнгерг «Зима всегда длиннее себя самой». Случайные капли, обрадованные тем, что о них вспомнили, тут же пролились на декламатора, норовя забраться под воротник куртки Но эта диверсия им не удалась. День тянулся долго, несмотря на то, что весь был насыщен делами. Но чем бы Данилов сегодня не занимался, он постоянно думал о том, как пройдет встреча Дениса Альбертовича с одноклассником-следаком и о том, как скоро коварную аптекаршу выведут на чистую воду. В том, что ее выведут, никаких сомнений не было. Переспав со своей новой версией, Данилов окончательно убедился в ее состоятельности. Было такое чувство, словно он наконец-то сумел собрать сложный пазл с невероятным количеством деталей. К удовлетворению примешивалась досада на недалекого Дениса Альбертовича и на себя самого, не догадавшегося задать простой вопрос раньше, в самом начале знакомства. А все почему? Да потому что каждый должен заниматься своим делом, а не играть в Шерлока Холмса. Следователям и оперативникам еще на первых курсах вузовского обучения намертво вдалбливают в голову вопросы, которые нужно обязательно задавать себе в начале следствия. Ни один лейтенант, не говоря уже о майоре или полковнике, не допустил бы такой оплошности. Утешало только одно. Сам допустил, сам и исправил. Хоть и копеечная, а радость, как говорила мать. По возвращении с работы Данилов зашел в ближайшую к дому аптеку, где накупил физрастворы и воды для инъекций в самых разных фасовках. От литровых пакетов До десяти кубовых ампул. Свободного места в шкафах для этого добра не нашлось. Поэтому пришлось сложить все в углу спальной. — Данилов, что я вижу? — удивилась Елена, вернувшаяся домой часом позже. — Только не говори, что новый шеф выпер тебя с кафедры, и ты теперь будешь заниматься выведением из запоев на дому. «Все гораздо хуже Он ей ответил, Данилов, — поведением из запоев я заниматься не могу, ввиду отсутствия автомобиля и душевной склонности к этому занятию. Так что пришлось податься в курьеры. Это то, что нужно доставить завтра с утра. Шутками отделаться от Елены было невозможно. Пришлось сказать, что растворители предназначаются для субботнего дежурства. — Как будут действовать товарищи в погонах, я не знаю, — сказал Данилов. — Но хотя бы в этом отношении буду спокоен. На растворители я грешу больше, чем на препараты. — А что, если ты ошибаешься? — спросила Елена. — Что, если подменяются не растворители, а препараты? Представляешь, какой поднимется шум, если инъекции, сделанные с использованием твоего физраствора, привенет к очередному летальному исходу. — Хочешь, чтобы тебя притянули как соучастника? — Послушай моего совета. Оставь эти банки-бутылки дома. — Если притянут, то я объясню, почему так поступил. — Спокойно ответил Данилов. — Банки-бутылки дома не оставлю. Используя их, я наполовину снижаю вероятность гибели моих пациентов. И это самое главное. Я бы и препаратами затарился, да не имея такой возможности. — Ты хоть чеки-то сохрани, — посоветовала Елена. — На всякий случай. — Я их не только сохранил, но еще и отсканировал на всякий случай. И аптекарша, если что, подтвердит, что я у них в аптеке затаривался, мы с ней знакомы. Так — Так-так. Елена нахмурилась и уперла руки в бока. С этого момента прошу излагать подробнее. Что за знакомая аптекарша? Небось, какая-нибудь томная дева из старого оскола? — Из великого устюга! Данилов улыбнулся во все тридцать два зуба и мечтательно прикрыл глаза. — Роскошная девушка, между прочим. Победительница конкурса красоты Снегурочка-2020. «А вот ты врешь!» — усмехнулась Елена. «В прошлом году со всеми этими карантинами конкурсов не проводили...» «Почему же?» — возразил Данилов. «Проводили онлайн с дистанционным голосованием». От шутливого препирательства... На самом деле аптекарше Полине Федоровне было за шестьдесят. Отвлек телефонный звонок. Увидев на дисплее буквы «ДА», Данилов ушел на кухню и закрыл за собой дверь. Мария Владимировна обожала подслушивать взрослые разговоры. — Все рассказал и про Ларису тоже, — доложил Денис Альбертович. — На днях начнут работать. Твоя идея с заменой лекарства оказалась верной. Они именно так и собираются действовать. Завтра я должен найти помещение, в котором можно будет производить замену. Видимо, придется и сестру-хозяйку ставить в известность. Кроме как у нее этого делать негде. Комната сестры-хозяйки с помещением для временного хранения грязного белья находилась за пределами отделения, около входных дверей. — Вряд ли это хороший вариант, — сказал Данилов. — Слишком близко к отделению, да и лишняя огласка не нужна. Я с твоей сестрой-хозяйкой общался мало но успел заметить, что она очень разговорчивая. Спросишь, как дела, полчаса ответ будешь выслушивать. Лучше подыщи другой вариант. — Какой? — В жизни не поверю, что в двух корпусах на пути от аптеки до отделения нет ни одного пустующего или ремонтируемого отделения. — Есть, конечно, но кто мне ключ даст? — Зампах, а дело. «Ничего ясного», — раздраженно сказал Денис Альбертович. «Все, что знает один из замов, через полчаса будет знать вся администрация, а через час вся больница». «Нет, я уж лучше Людмилу Захаровну привлеку». «Зачем тебе рассказывать правду?» — удивился Данилов. «Скажи, что ключ тебе нужен для романтических встреч с одной дамой, которую ты не хочешь компрометировать». Зам Пахача тебя поймет, у него на физиономии написано, что он тот еще котяра, и выглядеть все будет логично, ведь уединяться с дамой в своем кабинете ты не можешь. Вот если завпад анатомии будет просить ключ, то это будет выглядеть подозрительно, а тебе можно, а заму Пахача ты преподнеси, что нибудь знак благодарности, бутылку или одеколон, он же тебе еще не раз пригодится. — Вот получу от тебя мартели и преподнесу, — пообещал Денис Альбертович. — Две бутылки вместо одной покупать тебе придется, — подумал Данилов, но вслух этого не сказал. Какой смысл попусту молоть языком? Примерно класса с шестого, с тех пор, как он на спор сумел просидеть под водой одну минуту и 6 секунд, Данилов считал выдержку одним из главных своих качеств. В беспокойные моменты бытия ему доставляло удовольствие думать. «Да пусть все идет кувырком, я даже глазом не моргну». Но в конечном итоге оказалось, что он, мягко говоря, обольщался. В пятницу днем нетерпение достигло такого апофигея, что просто невозможно было усидеть на кафедре. Быстро сделав то, что нельзя было не сделать, Отложив на понедельник то, что можно было отложить, Данилов поехал в девяносто пятую больницу. В отделении он сразу же наткнулся на Ирину Константиновну, которая затащила его в свой кабинет и рассказала последние новости. Собственно, новость была всего одна. Сегодня Ирина Константиновна впервые совершила обмен препаратов, полученных в больничной аптеке на те, что ей привезли сотрудники. Она так и называла их — сотрудниками. «Приятно иметь дело с организованными людьми. Привезли все тетелька в тютельку и ждали меня заранее», — говорила она звонким шепотом. «Управились буквально за минуту. Я покатила свою тележку дальше. Они стали складывать все в сумки». «Чувство странное, Владимир Александрович! Даже очень! Как будто я играю роль в какой-то детективной пьесе! Никогда не могла представить, чтобы в нашей богадельне творилось нечто подобное! Ужас! Я просто в шоке! Поверить не могу, что люди могут дойти до таких крайностей! И самое неприятное, что поговорить не с кем!» — Денис Альбертович весь в себе замкнулся и молчит. — Хорошо, что вы пришли. Есть с кем поделиться. — Вы тоже считаете, что Лариса Кирилловна способна на такое? — У меня лично в голове не укладывается. — Люди по часу сами не представляют, на что они способны, — ответил Данилов, не имевший привычки сокрушаться и ужасаться. — Давайте дождемся результатов. Тогда все и уложится. «Ужас — Ужас! — повторила Ирина Константиновна, и тут же осеклась. — Простите, вы, наверное, по делу пришли, а я вас гружу своими эмоциями. — Пустяки! — махнул рукой Данилов. Хотел, как обычно, проглядеть истории, вдруг попадется что-то интересное. А вот во время дежурства спокойно поработать не удается. То одно, то другое. — и Это так, — согласилась Ирина Константиновна. — Говорят, что 76 в больницу снова собираются перепрофилировать на корону. Тогда у нас нагрузка возрастет вдвое. — Это ничего, — бодро сказал Данилов. — Главное, чтобы летальность снизилась. Достоверности ради он около сорока минут листал в ординаторской истории болезни. А когда услышал в зале голос заведующего отделением, вышел пообщаться. Однако Денис Альбертович сегодня был не в настроении, смотрел из-под лобья, отвечал односложно, в кабинет не пригласил. — Переживает, — подумал Данилов. — Закономерно, что там. Если верить в то, что Перегудова ни в чем не виновна, то вся эта проверка выглядит как предательство. — Ничего, скоро все выяснится, если, конечно, не будет утечек информации. В отношении Ирины константиновны Данилов был совершенно спокоен. А вот Денис Альбертович вызывал у него некоторые опасения. Не ровен час, решит рассказать обо всем своей бывшей пассии. Или, что того хуже, попробует самостоятельно ее прощупать. Оставалось уповать на благоразумие и на то, что нынешняя должность Денису Альбертовичу дороже былых воспоминаний. Радовало только одно — завтра не придется тащить в отделение растворители. Да и вообще хорошо. Не придется напрягаться по поводу каждого назначения. А то Данилов уже поймал себя на том, что он невольно-бессознательно начал стараться назначать пациентам как можно меньше инъекций, ведь каждая из них могла оказаться смертельной. На дежурство в субботу 28 марта Данилов пришел в замечательном настроении человека, который смог пережить тяжелые времена и теперь двигался к свету в конце темного туннеля. Компания подобралась хорошая, доктор Древцова, который Данилов про себя прозвал суперматерью, и все те же Инна с Оксаной. При отсутствии других проблем, кроме чисто рабочих, Дежурство превращалось в разновидность отдыха, ибо отдых — это смена обстановки. После недельного пребывания на кафедре было очень приятно тряхнуть стариной и заняться настоящим делом. Больше всего на свете Владимир Александрович Данилов любил показывать смерти кукиш. «Собралась забрать пациента?» «Выкуси и облизнись, и заходи как-нибудь потом». Все остальные удовольствия жизни меркли перед этим основным. Но ну, если при этом ты не носишься на машине по городу, а пребываешь в уютных условиях реанимационного отделения, так дежурство вообще можно считать праздником сердца и именинами души. Ночью не поспишь. «Ну и ладно». Недаром же говорят, сегодня не поспал, завтра крепче спать будешь. Опять же, года пытаются взять свое, но на этом фоне хочется проверить себя и доказать, что года пока еще взяли совсем немного. Есть еще порох в пороховницах, можем и день простоять, и ночь продержаться. Да хоть две. Согласно сформировавшейся традиции, будь она неладна, дежурство началось со скандала. Правда, на этот раз его устроили не родственники пациента, а коллеги из кардиологической реанимации. Вызов реаниматолога для консультации в реанимационное отделение слегка удивил Данилова. Но Древцова объяснила. «Опять хотят кого-то к нам перевести Они обожают это делать». — Советую соглашаться на перевод, иначе они будут звонить главному врачу. Он терпеть не может, когда его беспокоят по выходным. — И правильно делают, — сказал Данилов. — Есть же ответственный дежурный по больнице. Пусть ему и звонят. — Кардио, реанимация, особое отделение. Древцова натянуто улыбнулась. — Можно сказать, что элитная потому что заведующая кардиореанимации Тараканова — любовница главного врача. Это особо не афишируется, но со своими проблемами она обращается напрямую к главному и сотрудников своих к этому приучила. Так что молча берите подарок, тем более что у нас трикойки пустуют». «Подарок оказался тридцатилетним мужчиной» который вчера настолько качественно отпраздновал конец рабочей недели, что рано утром почувствовал боль в груди. Не исключено, что неприятные ощущения возникли из-за сна в неудобном положении. Но жена пациента решила перестраховаться и вызвала скорую. Бригада, разумеется, сняла кардиограмму, на которой увидела изменения, характерные для острого инфаркта миокарда. Пациенты обезболили морфином и повезли в кардиологическую реанимацию. Кардиологи из отделения читали кардиограммы гораздо лучше скоропомощного врача. Они сразу же поняли, что у пациента не острый инфаркт, а синдром ранней реполяризации желудочков, при котором часть клеток сердечной мышцы входит в фазу восстановления исходного потенциала раньше положенного. Проще говоря, ничего страшного. Синдром ранней реполяризации – это не болезнь, а особенность организма. Работе сердца он не мешает, да и вообще ничему не мешает. Разве что пугает не очень умных врачей псевдоинфарктными изменениями кардиограммы. «Мы сделали эхо, взяли кровь. Все в порядке. Данных за острый инфаркт нет». — сообщила Данилову ответственный дежурный врач кардиореанимации «Высокая эффектная брюнетка». — У нас ему делать нечего. — У нас тоже. Данилов посмотрел в глаза собеседницы. — Если вы, коллега, снимаете инфаркт и не находите других показаний для пребывания в реанимации, то переводите его в отделение. Из реанимационных отделений нельзя выписывать пациентов домой на амбулаторное лечение или, как условно, здоровых. В этом табу есть определенный смысл. В реанимацию кладут не просто так, а по каким-то весьма серьезным показаниям. Если реанимационный диагноз снят или же состояние пациента резко улучшилось, его нужно перевести в обычное отделение – терапевтическое, кардиологическое, хирургическое или какое-то другое. Там его понаблюдают денек-другой и отпустят со спокойной душой и легким сердцем. — В кардиологии ему делать нечего, — отчеканила коллега и даже притопнула ногой, словно досадуя на Даниловскую непонятливость. — Точно так же, как и у нас. — Выписывайте домой, раз так, — предложил Данилов. — Или переводите в терапию. — — У нас ему тоже делать нечего. Синдром ранней реполяризации не является показанием для госпитализации в реанимационное отделение. — Мы не можем переводить наших пациентов в терапию. В голосе бронетки прорезались металлические нотки. — Есть определенные правила, согласно которым мы можем переводить только в кардиологию, но... — Но там ему делать нечего, — закончил Данилов. — Знаете что, решите-ка этот ребус без моего участия. У меня своих дел хватает. — Да что вы себе позволяете? — завелась брюнетка. — Кто вы такой, чтобы устанавливать свои порядки? Стараясь не прислушиваться к ее словам, Данилов быстро написал в истории болезни пациента реналова что показания для перевода в отделение анестезиологии и реанимации отсутствуют. «И ушел?» «Какой-то кэфкианский сюрреализм на грани абсурда», — сказал он Древцовой, когда вернулся в отделение. «Хотят перевести к нам абсолютно здорового парня с синдромом ранней реполяризации, который скорая проняла за инфаркт». «Я не взял». «Значит, придется брать мне», — вздохнула Древцова. «Там сегодня Равликова дежурит». Она не успокоится, пока мы его не возьмем. С живых нас не слезет. Данилов иронично прищурил левый глаз. — Ой, Ли! Но спустя пять минут в ординаторской раздался звонок. Потому как застыло лицо Древцовой и по отрывистым «да», которыми она отвечала собеседнику, Данилов догадался, что она разговаривает с главным врачом. Положив трубку, Древцова укоризненно посмотрела на Данилова и сказала. — Ну, ничего вы добились. Главный распорядился перевести его к нам. — Он не может это сделать через голову ответственного дежурного врача, — ответил Данилов. — Тем более по телефону. Если уж ему так хочется, то пусть приезжает и пишет распоряжение, копию которого мы вклеим в историю болезни потому что логически этот перевод обосновать невозможно. — Но вы же прекрасно понимаете, что он не приедет, — вздохнула Древцова. — Делать ему больше нечего. А если я его не послушаюсь, то он нам не отыграется. А оно мне надо. Проще забрать этого Реналова, тем более, что он практически здоровый и проблем создавать не будет. — Воля ваша! — не стал спорить Данилов никогда не стелившийся перед начальством и не понимавший тех, кто это делает. Только имейте в виду, что от таких здоровых проблем бывает больше, чем от больных. Сказал и накаркал. С момента появления в отделении Риналов начал предъявлять претензии. Сначала он потребовал оставить при нем спортивный костюм, которым его привезли в больницу. Вообще-то в реанимации пациента лежали голышом или же в форменных сорочках с завязками, которые позволяют иметь в экстренных ситуациях свободный доступ ко всем участкам тела. Но с учетом состояния реналова Древцова разрешила ему лежать в костюме и иметь при себе мобильный телефон, только попросила отключить звонок и воздержаться от фотографирования. — А видео снимать можно? — хохотнул Реналов. — Не было у бабы забот, так купила порося, — подумал Данилов. Реналов и впрямь был похож на порося, точнее на хряка. Толстый, мордатый, глазки маленькие, широко расставленные, нос пятачком. Второй подбородок плавно переходит в третий малосимпатичный субъект, типичный менеджер среднего звена из сериала. На втором часу пребывания реналова в отделении у него произошел конфликт с дежурной санитаркой Кочемасовой. Заглянув в туалет после того, как оттуда вышел реналов санитарка увидела грязный унитаз. Наведя порядок, она подошла к валявшемуся на койке реналову и попросила его пользоваться ершиком. Просьба была выражена в предельно корректной форме, с присовокуплением слова «пожалуйста». Данилов, находившийся в это время на сестринском посту, слышал весь этот разговор. — Отстаньте вы с вашими дурацкими придирками! — грубо ответил Кочемасов и Реналов. — Если никто пачкать не станет, то вам нечего делать будет. Уволят по сокращению штатов, без выходного пособия. — К вашему сведению, у меня дел хватает, — обиженно ответила Кочемасова. — В следующий раз постарайтесь оставить туалет таким, каким он был до вашего прихода. — В следующий раз я все дела мимо унитаза сделаю, — пообещал Реналов, — в воспитательных целях. — Чё ты меня уставилась? — Я больной, мне можно. — Моё дело срать, а твоё — подтирать. — К Данилову очень хотелось вмешаться и сказать хаму пару неласковых слов. Но Риналов был пациентом Древцовой, поэтому он сдержался. Но Кочемасова и сама могла за себя постоять. «Я подотру. Это мое дело», — спокойно согласилась она. «А потом тебя этой сраной тряпкой по морде огрею. И жалуйся потом куда хочешь». — Мне все равно ничего не будет, потому что в больнице ни комплект младшего персонала сорок процентов. — Молодец! — восхитился Данилов. Четко отбрило. реналов ничего не ответил. Когда Кочемасова проходила мимо поста, Данилов показал ей оттопыренный большой палец. Кочемасова в ответ закатила глаза, и не таких, мол, на место ставить приходилось. Обед вполне приличный. Риналову не понравился. Он заявил, что не станет есть такую бурду и спросил адрес отделения, чтобы заказать сюда пиццу. Древцова объяснила ему, что в больнице нельзя заказывать непонятно какую еду со стороны. Мало ли что, вдруг пицца вызовет вспышку кишечной инфекции, а обвинять в первую очередь станут больничную еду». Опять же, охрана не пропустит курьера в корпус, а выходить к нему никто из персонала не станет. Если не хочешь есть казенного, то попроси родственников принести тебе что-то из продуктов, разрешенных к передаче. реналов на это ответил, что у него такое ощущение, будто он попал не в больницу, а в тюрьму. Однако дальше развивать эту тему и качать права не стал. Данилов даже удивился такой покладистости. Но причина ее вскрылась очень скоро. Придурок замыслил побег. Получив момент, когда Данилов с Древцовой находились в ординаторской, а Инна помогала Кочемасовой перестилать постель в дальнем конце зала, реналов вскочил с койки и ломанулся к выходу. Сидевшая на посту Оксана попыталась задержать его в тот момент, когда он открывал дверь, но Риналов оттолкнул ее с такой силой, что она отлетела в сторону и упала. Пока Древцова с Инной суетились вокруг Оксаны, Данилов позвонил на пост охраны и сообщил о побеге пациента. В ответ услышал дежурное «примем меры». Но меры то ли не были приняты, то ли оказались безуспешными потому что примерно через полчаса ариналова привезла в отделение на каталке бригада скорой помощи. — Авто, — сказал врач, могучие плечи которого едва вмещались в синюю форменную куртку. Авто — жаргонное название автомобильной аварии или наезда на пешехода. — Взяли буквально возле ваших ворот и даже места запрашивать не стали. При таком состоянии место действительно можно не запрашивать. Хватай и вези в ближайший стационар, не теряя времени. Которое в подобных случаях не просто дорого, а очень-очень дорого. Черепно-мозговая травма, множественные переломы ребер с обеих сторон, разрыв диафрагмы со смещением печени в плевральную полость, разрыв селезенки, внутрибрюшное кровотечение, перелом левой бедренной кости, перелом костей правого предплечья. Создавалось впечатление, будто автомобиль не только сбил Реналова, но и проехал по нему колесом, а то и двумя. Скорики сказали, что кроме полицейской никаких других машин на месте происшествия не было. Сбил человека негодяй такой и удрал. Тревцова вызвала доктора Гармашука который дежурил как анестезиолог для экстренных операций. Анестезиологи в родном своем отделении без необходимости не появлялись. Квартировали у хирургов. Взглянув на жертву наезда, Гармашук сокрушенно покачал головой, выражая сомнение в том, что пациент сможет перенести операцию. Но делать было нечего. После небольшой экстренной подготовки реналова повезли в операционную. «Мать-перемать!» — ручинилась Древцова. «Ну надо же такому случиться! Мне теперь кранты!» «Не надо было брать этого дурака-кулопка!» — злорадно подумал Данилов. «Пусть бы он от кардиолога сбежал Но вслух сказал другое. «Да не убивайтесь вы так, Лидия Васильевна! Какие к вам могут быть претензии?» Пациент был в здравом уме и ясном сознании, так что привязывать его к койке не было необходимости. Он самовольно решил уйти, причем ударил медсестру, которая пыталась его остановить, и камеры это зафиксировали. Что мы могли сделать? в догонку, Так нам нельзя оставлять отделение. Охрану я сразу же поставил в известность. Вызывать полицию не было смысла. — Если Оксана захочет, так она напишет заявление, так сказать, в плановом порядке. — Все равно главный мне этого не простит. Древцова шмыгнула носом и часто-часто заморгала, готовясь расплакаться. — Он такой, ничего не забывает. — Вы в истории написали, что перевод был осуществлен по распоряжению главного врача? — поинтересовался Данилов. Древцова отрицательно покачала головой. «Напишите обязательно», — категоричным тоном сказал Данилов. «Пусть главный тоже будет причастным к этой истории, хотя бы боком. Это отобьет у него желание поднимать шум. Да и к вам меньше вопросов будет. Он же в первый раз совершенно без показаний у нас лежал». «Зато в этот раз...» древцов вздохнула и махнула рукой давая понять что шансов выжить у реналова мало травматологи провозились с реналовым около пяти часов в отделении он вернулся в стабильном состоянии мотор работал ровно давление держалось но ну, дышал за него аппарат четыре литра откачали из брюшной полости сказал сопровождавший пациента гармашук Имею в виду кровь. Два триста влили обратно. Аппараты для интраоперационной реинфузии крови – замечательная штука. Интраоперационная реинфузия – это сбор и обратное вливание собственной крови пациента, потерянной во время операции. Кровь из операционной раны обрабатывается и очищается в центрифуге, а затем чистенькие эритроциты возвращаются пациенту. Белезенку удалили, левую долю печени тоже. В бедро вогнали штифт. — Могли бы в предплечье что-нибудь вогнать. Перебила гармошука Древцова, недовольно косясь на упакованную в гипс руку пациента. — Не люблю я гипсу лежачих. Гармошук развел руками. — Не моя, мол, вина. И ушел, пообещав навестить крестника утром древцова буквально трясло при взгляде на реналова поэтому данилов вызвался его вести соврав что пациент представляет для него диссертационный интерес надо же время от времени поддерживать легенду родственники реналова ни разу не звонили в отделение но данилов сам позвонил по домашнему номеру указанному в первой истории болезни После побега реналов автоматически считался выписанным, а при его возвращении была заведена новая история. Жена реналова повела себя ожидаемо. Сначала ужаснулась, а затем начала грозить всевозможными карами. — Я прекрасно понимаю ваше состояние, — мягко сказал ей Данилов. — Но это не мы совершили наезд на вашего мужа, который сбежал из отделения в трениках и тапках и при этом нанес телесные повреждения дежурной медсестре. Оксана упала удачно. Отделывалась небольшим синяком на коленке. Но Данилов слегка сгустил краски, чтобы собеседнице стало ясно, что ее муженька тоже можно привлечь к ответу. Если он, конечно же, выживет. Уловка сработала. Услышав про телесные повреждения, жена реналова сбавила обороты и спросила, что можно передать завтра из еды. Данилов объяснил ей, что в течение недели, а то и двух, ни о каких передачах и речи быть не может. И вещи тоже не нужны. О перспективах пока говорить рано. Звоните утром и вечером, справляйтесь о состоянии. «Умеют же некоторые заставить себя уважать!» Ворчала утром Кочемасова, обрабатывая носовые ходы Риналова, Тампоном с вазелином. «Теперь вот с тобой, мой, подтирай, памперсы меняй. Эй, какие ты артист-эквилибрист!» Денис Альбертович воспринял историю с артистом-эквилибристом и довольно спокойно. «Привык уже, бедолага, что у него вечно что-то не так. То панно, то золотуха, то гражданская война».